«Как ты сказала?» — переспросил часовой. «Повторяю!» — повысила голос Маград. «Я принесла в замок свои сочные яблочки. Ты что, плохо слышишь?» «Да у нас тут вроде не торговый ряд». С тех пор, как его напарник был помещен в лазарет, часовой изрядно нервничал. Поступая в охрану, он несколько иначе представлял себе эту службу. Вдруг на него снизошло озарение. «То есть ты никакая не ведьма!» — воскликнул он, неуклюже перехватывая пику. «Конечно, не ведьма! Ты сам разве не видишь?» От бдительного ока замкового стража не ускользнули ни оккультные побрякушки, ни плащ, подбитый алым, ни дрожащие руки Маград. Но самые тревожные чувства внушало ему лицо посетительницы. «Дело в том, что Маград, желая придать себе загадочную бледность, Умостила его толстенным слоем пудры. Сочетание последней с обильно наложенной тушью внушало стражнику впечатление, что он глазеет на двух раздавленных сахарницей мух. Его пальцы непроизвольно шевельнулись, творя знаки, отгоняющие злой накрашен из глаз. Так-так, невразумительно заметил он. Его разум усердно перемалывал ставшую перед ним проблему. Во-первых, она ведьма, Во-вторых, совсем недавно прокатилась волна сплетен о том, что общение с ведьмами крайне вредно для здоровья. С другой стороны, ему строго-настрого было велено не пускать ведьм во внутренние помещения замка. Однако никто и никогда не ущемлял в праве свободного прохода торговок яблоками. Значит, торговки яблоками проблему из себя не представляют. Проблему представляют только ведьмы тогда как данная посетительница сказала, что ведьма не является, к чему следует отнестись крайне серьёзно, поскольку ведьмы слов на ветер не бросают. Оставшись в восторге от изящной логической выкладки, стражник шагнул в сторону и размашистым жестом пригласил ведьму зайти в замок. «Проходи, торговка яблоками!» «Спасибо!» — ласково откликнулась Маград. «Хочешь яблочко?» «Не, не, премного благодарен!» «У меня ещё осталось то, которое подарила мне первая ведьма». Он в отчаянии закатил глаза. «Вернее, не ведьма. Не ведьма, а торговка яблоками. Да-да, торговка яблоками. Она же знала, о чём говорит». «И когда это случилось?» «Всего пару минут назад?»